Тэдди. В его настоящие чувства не верю. Не забывайте, что я знаю его с тех пор, как ему было 10 лет. Ему не обмануть меня дольше, чем на 5 секунд. Мой прикмахер, сказала Люси, который причёсывает и поучает меня, говорит, что нужно прощать другому человеку три недостатка. Если это делать всё остальное оказывается на удивление милым, так он говорит. Если простить Тэдди три недостатка, больше ничего увы не останется. Почему?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 Ради бога, месь пим, поговорите с ней, заставьте её думать, а пока не поздно. Это не просто Арлингхерст, это всё её будущее. Начинать с Арлингхерста значит начинать с самой вершины. Уговорить её хорошо, уговорить отказаться от этой нелепой идеи. Лёше стало казаться, что её всё время умоляют поговорить с кем-нибудь. То исследовало быть порцией успокоительного лекарства, то послужить уколом адреналина, а если ни то и не другое, то просто прописанной всем ложкой соды. В тех случаях, когда на ней была Deus ex machina, бог из машины, в античном театре появление с помощью механизма на сцене бога, который своим вмешательством приводит пьесу к развязке, дурным толкователем справедливости. Но Люси старалась не думать об этом. Конечно, ей нечего было сказать Инос, зато сказали другие. Мис Ходж воевала с ней долго и честно, а бескуражная отказом девушке, которой она не хотела первой отдать это место.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 Они были очень милы, очень вежливы, очень тактичны. С пониманием отнеслись к тому, какой вред нанесёт же ведению нежелательная огласка. Однако до знания, конечно, должно состояться, а до знания, вы связанно с прессой открывает возможность неверного истолкования. Поверенные Генриетты побывал в редакции местной газеты и ему обещали не раздувать это дело. Но кто знает, а вдруг заметка попадётся на глаза помощнику редактора в тот момент, когда будет не хватать сенсаций. Что тогда? Люси хотела уехать до следствия, уехать от постоянных напоминаний о её вине перед законом, но Генриетта просила её остаться. Люся никогда не могла отказать Генриетте, тем более такой страшно постаревшей Генриетте. Люся осталась. Она выполняла небольшие разного рода поручения Генриетты, в основном чтобы дать той возможность разобраться с кучей непривычных дел, свалившихся на неё. Но на дознание она Люсе не пойдёт. Она не сможет сидеть там, зная то, что она знает, и не почувствовать в какой-то момент желания встать, рассказать правду и снять ответственность со своей души. Кто знает, что могла заподозрить полиция. Они пришли, осмотрели зал, что-то замерили, рассчитали вес бума, расспросили всех и каждого, консультировались по этому поводу у разных специалистов, всё выслушивали и ничего не говорили. Они забрали с собой Штырь, который был виноват во всём. Может, потому что такой же введённый порядок, но кто знает?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 Мистер Мидлхэм ничего не знал о колледже, за исключением самого факта его существования и того, что в нём жили молодые женщины, которые весьма скупо одетые, гоняли на велосипедах по всей округе. Однако мистер Мидлхэм слышал в несчастном случае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 Да, может быть, что трос, на который обычно падал только вес бума, вытянулся под внезапной дополнительной нагрузкой в 10 стоунов. Но Анна Фрекен так не думает. Тросы в гимнастическом зале проходили очень основательную проверку и имели гарантии. Более вероятно, что мисс Роуз плохо закрутила трос. И похоже все. Это был несчастный случай. Штырем, который изобрела полиция, пользовались практически все в день показательных выступлений. Абсолютно ничего не произошло. Это была очевидная смерть от несчастного случая. Ну вот и конец, подумала Люся, услышав новости. Она ждала сидя в гостиной, глядя на сад под дождём, не в состоянии поверить, что всё пройдёт хорошо. Ни одно преступление не совершается без того, чтобы не допустить где-то промах. Люся читала достаточно криминальных историй, чтобы знать это. Один промах уже был допущен, когда маленькое украшение оторвалось от туфли. Кто знает, что ещё могла откопать полиция? Ну вот всё кончилось. Инас безопасности. Теперь Люси поняла, что она поставила себя под удар закона ради Инас. Она думала, что ради матери Инас, ради Генриэты, ради абсолютной справедливости. Но в конце концов поступила она так потому, что что бы ни сделала Инас, она не заслужила того, что закон сделает с ней. Инас прошла через жесточайшие испытания, и предел её сил оказался значительно ниже нормального.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 Например, в тех, которыми приветствовали Дейкер, со звучали и смех и теплота. Бо отдали дань как главе старших. Это были поздравления нижестоящих старости, пользующиеся очень большой популярностью. Но в том, как приветствовали Инесс, можно было услышать, и это было весьма примечательно, что-то еще: горячее восхищение, сочувствие, добрые пожелания. Никого другого такими приветствиями не удостоили. Интересно, подумала Люся. Было ли это вызвано тем, что ее отказ принять назначение в Арлингхерст расстроил их? Тогда в разговоре о Роусе ее поведение на экзамене Генриетта сказала, что Инес не пользуется популярностью. В криках девушек было нечто большее, чем дань обычной популярности. Студентки восхищались Инес. Это была дань ее высоким качествам. Выдача дипломов, которая из-за дознания была перенесена с вторника на среду, была последним событием, на котором Люси присутствовала в Лейсе. В 19-часовом поезде она уезжала в Лондон. Последние несколько дней её засыпали бесконечными маленькими подарками, которые оставляли у неё в комнате с приложенными к ним записками. Лёша была очень тронута этими знаками внимания. Почти каждый раз, когда она заходила к себе, она находила что-нибудь ещё.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 приходить в клинику Четырёх Апостолов в Манчестере и получить курс лечения любого вида в любое время. Дейкерс принесла ей небольшой неаккуратно связанный пакет, надпись на котором гласила: "Вспоминайте каждое утро о нашей первой встрече". Открыв пакет, Люся нашла в нём плоскую губку люфу, чтобытереть спину. Действительно, как будто это было в другой жизни, когда над перегородкой ванной комнаты появилось это забавное, похожее на мордочку пони лицо и уставилось на неё Люся. И в Ване тогда еще дело совсем другое, Люси Пим. Верная мисс Моррис сорудила для нее маленькую фетровую сумочку. Один господь Бог знает, как этот ребенок нашел время сшить ее. А на другой чаше весов земного великолепия был саквояж из свиной кожи с ее Люси инициалами. Подарок БО. К нему была приложена записка: у вас будет так много прощальных подарков, что потребуется тара, куда сложить их.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 На тарт постучала в двери Люсьей и сказала, что пришла подарить дорогой мисс Пим талисман, приносящий счастье. Она вошла в комнату, посмотрела на чемоданы, из которых высовывались вещи, и произнесла со своей обычной приматой: «Вы не очень хорошо умеете укладываться, да? Я тоже. Это талант пешеходов». Инриши, которая за последние дни получила массу разного рода талисманов, от обезьяны на палке от Вулворта до южноафриканской монеты в пулпене, с некоторым любопытством ожидала, что придумала Наттард. Это оказалось синяя бусина. Её нашли при раскопках в Центральной Америке 100 лет назад. Она почти такая же древняя, как сам мир. Она действительно приносит счастье. Но я не могу взять её у вас, запрестовала Лёся.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 Я так рада за вас, сказала она. После событий последних дней и просто необходимо было прикоснуться к счастью. Да, всё очень удачно. Мы кузены, но не очень близкие, и разумно сделать так, чтобы всё осталось в семье. Я всегда хотела выйти замуж за англичанина, и Рик безусловно партия, выгодная партия. Он старший партнёр в фирме, хотя он ещё так молод. Мои родители очень довольны, и бабушка, конечно, тоже.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 практически не видела ее за исключением тех минут, когда Инес получала диплом из рук мис Ходж. Неужели перед ее отъездом Инес не скажет ей ничего? Однако вернувшись к себе, Люся нашла на столе письмо. Она вскрыла конверт и прочла: "Дорогая мис Пим, я повторяю все в письменном виде. Всю жизнь я буду искупать то, чего не могу изменить. Я расплачиваясь охотно. Моя жизнь за ее".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 На который час вы заказали такси, спросила Бой и вошла, предварительно постучавшись в комнату. На половину двенадцатого. Вот-вот придёт. Выложили всё, что должны взять. Термос? У вас его нет. Зонтик внизу? Нет зонтика. А как вы обходитесь? Ждёте в парадной, пока пройдёт дождь, или тащите тут что поближе? У меня была тётя, которая всегда покупала самые дешёвые зонты, какие только могла найти. А когда дождь кончался, совала их в ближайший мусорный ящик. Больше денег, чем у ма, как говорила моя няня. Ну ладно. Всё сложили. Хорошенько подумайте, потому что если мы закроем эти чемоданы открытых снова мы уже не сможем. В ящиках ничего не осталось? Люди часто забывают вещи в глубине ящиков. Она выдвинула маленький ящик стола и засунула в них руки. Половина разводов в Западном полушарии происходит из-за того, что там находят. Бо вытащила правую руку, И лоша увидела, что она держит на ладони маленькую серебристую розетку, которая оставалась в глубине ящика, потому что Люся не могла решить, что с ней делать. Бо, повертела её в руках. Это похоже на пуговку с моей туфли, проговорила она. С вашей туфли? Ну да. Чёрные лакированные туфли, которые носят на уроках балета. Я люблю их, потому что в них очень удобно, когда ноги устали, как в перчатках. Мне до сих пор годятся те, что я носила, когда мне было 14. У меня были огромные ноги для моих лет, и поверьте, слабым утешением было постоянно слышать, что я вырасту высокой. Внимание Босно вновь обратилось на розетку, которую она держала в руках. Значит, вот где я её потеряла, проговорила она. А я-то раздумывала, где бы это могло быть. Бо опустил её в карман. Боюсь, вам придётся сесть на этот чемодан. Вы сядьте, а я повоюю с замками. Люся села послушно, как автомат. Как это никогда раньше я не замечала, какие у неё холодные голубые глаза, блестящие, холодные, пустые. Золотистые волосы упали на колени Люси, пока боба ролось замками. Замки, конечно, ей подчинятся. Всё и вся всегда с самого дня её рождения ей подчинялось. Если же нет, она принимала меры, чтобы подчинилось. В 4 года вспомнила Люси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 Вижу, Джиди подарил вам одно из своих противных растениец. Вот тоска. Может вы когда-нибудь сможете поменять его на вазу для заднего крыльца? Интересно думал Лёсик, когда Уинес появились подозрения. Почти сразу, наверняка в первой половине дня, раньше, чем она оказалась на месте, где случилось несчастье и позеленела. Бедная Уинес. Бедная Уинес, которой предстоит расплачиваться за это. Такси её прокричал голос в коридоре. Вот и ваш кеп. Я отнесу вещи. Нет, нет, они совсем легкие. Не забывайте, какой курс тренировки я прошла. Мне не хочется, чтобы вы уезжали, мисс Пим. Нам будет очень не хватать вас. Люся услышала собственный голос, говоривший полагающиеся слова. Она даже услышала, что обещает Боб приехать, быть может, к ним на Рождество, когда у Боба будут ее первые рабочие каникулы, она будет дома. Боб посадил Люси в машину, ласково попрощалась с ней, сказала шофёру на станцию.